«Арин! Арина!» – позвала меня Ленка, с которой я выбралась выпить кофе следующим вечером. С самого утра меня донимал звонками муж. Первые пару раз я ему ответила, но, услышав очередное «нам очень нужно поговорить», перестала подходить к телефону. Возможно, Ян даже приезжал к нам домой, этого я не знала. Просто ушла на работу, предварительно заведя Кира в детский сад, а после попыталась отключить голову. Сначала погрузилась в обсуждение будущей коллекции с помощницей Михаила. После несколько часов сидела и рисовала. Рисовала, рисовала. А как только пришло время забирать сына из детского сада, повезла Кирилла в кафе, где мы и встретились с Леной. И вот теперь дети играли чуть поодаль, а мы сидели и болтали. Вернее, я делала вид, что выбралась именно для этой цели. На деле же в основном зависала и возвращалась обратно только когда Ленка меня теребила. «Прости, я сейчас не в лучшей форме», озвучила очевидное, отставляя от себя чашку со остывшим капучино. «Вижу», вздохнула подруга, и, поддавшись ко мне через стол, накрыла мою руку своей. «И не знаю, как помочь». От этого жеста в груди защемило, но я заставила себя улыбнуться через силу. «Ты и так помогаешь, дорогая». Заверила я Лену. Некоторое время мы посидели, не говоря друг другу ни слова. Но когда подруга убрала ладонь, я поняла, что сейчас что-то будет. И действительно, не прошло и доли секунды, как Ленка взорвалась. «Нет, ну я просто дико возмущена!» Возил он ее по врачам. «Ну надо же! Скотина какая!» Я приложила палец к губам, когда поняла, что на нас стали озираться посетители кафе. Конечно же, была очень благодарна Лене за то, что она выражала своей речью поддержку мне. Но сейчас последнее, чего желала – обсуждать в красках то, что обрисовала подруги вкратце. «Ладно, ладно, но ты знай, если вдруг вы снова будете вместе, я этому козлу все выскажу». «Не будем», – тихо ответила подруги, озвучивая то единственное, что точно знала наверняка. «Я приняла решение. Наше расставание обратной силы не имеет. Сказала это, а у самой перед мысленным взором вновь принеслось то, о чем уже думала не раз, и от чего приходило в ужас. Впереди меня ожидал самый настоящий ад на земле: развод, раздел имущества, определение того, с кем будет жить Кирилл, да и просто выстраивание заново жизни. Вот что казалось кошмаром, когда привычный уклад перевернулся с ног на голову, когда чувствовала себя подвешенной за ноги над пропастью и любое движение могло стать смертельным. Ариш, всхлипнула Ленка. «Ну, еще не хватало, чтобы мы сейчас здесь устроили бурное слезотечение в четыре ручья, и без того казалось, что я выплакала все на годы вперед. От необходимости говорить хоть что-то меня отвлек звонок. На этот раз слава всем святым, не от Яна». Однако, взглянув на экран, я сильно засомневалась в том, что желаю отвечать, потому что звонил Марк. «Я отойду на террасу», — сказала Лени, поднимаясь из-за столика. Подруга кивнула, и я, все же решившись, направилась к выходу на небольшой деревянный настил под тканевым козырьком. «Алло?» — ответила по пути на звонок и, сама себя не узнавая, вдруг выдала. «Марк, сразу обозначу, что я не особо настроена на этот разговор и на продолжение наших бесед в первую очередь». На том конце так и не начавшейся беседы разлилось молчание. Чертыхнувшись, я толкнула перед собой стеклянную дверь и оказалась в сырой прохладе вечера. Сразу же захотелось обхватить себя руками в бесплодной попытке согреться. «У вас что-то случилось, Арина?» Все же прозвучал на том конце голос Марка. «Случилось. И вам ли не знать об этом?» Захотелось спросить, но я промолчала. «Есть какие-то новости?» уточнила после паузы, ответив вопросом на вопрос. «Есть. Хотя скорее это не новости. Так, некоторые детали из прошлого». Ромин не стал заострять внимание на моей фразе. Он вообще вел разговор исключительно в деловом ключе, и я выдохнула с облегчением. Распространяться на те темы, которые Марка совсем не касались, я не желала. «Какие же?» Спросила, опираясь локтями на невысокий деревянный парапет. Вечерняя непогода, когда морось висела в воздухе холодной взвесью, прогналась с террасы гостей, потому я была совершенно одна. Я пока пытаюсь с этим всем разобраться, но, пометуя о нашем с вами разговоре, решил, что вам захочется узнать кое-что, что мне удалось выяснить. Прикрыв глаза, я сжала переносицу свободной рукой. Он решил, что мне захочется. Не зная, что сейчас я желаю лишь одного, чтобы меня разбудили и сказали, что этот кошмар закончился. «И что же вам удалось выяснить?» спросила ровным голосом, в котором совершенно не было эмоций. Мне это даже нравилось, мое безразличие и то, как вел беседу Марк. В тот вечер, когда погиб брат Яна, Виктория была с ним на той крыше. Как я уже сказал, пока я пытаюсь раскопать, что мне удастся. И на данный момент это все, что я разузнал. У меня есть свои причины прояснить ситуацию. Вам ничего не стало известно о том дне? Господи! Не сдержавшись, я нервно рассмеялась. До меня еще не дошел ни смысл сказанных слов, ни понимание, что мне с этой информацией делать. Да и стоит ли она каких-либо действий с моей стороны в принципе? Но чувство, что меня все сильнее утягивает в омут кошмара на наяву, понуждало предпринять хотя бы попытку, чтобы отрезвиться. О том, что у мужа был еще один брат, я узнала на днях. «Что мне может быть еще известно, Марк?» — хрипло хохотнула я. Снова в разговоре возникла пауза. Молчала я, не зная, что сказать. Молчал и Марк. «Я все понял, Арина. Мне очень жаль, что вы попали в такую ситуацию» и, как я уже сказал, я буду разбираться с тем, в чем мы с вами оказались. Как только что-то станет известно, позвоню вам. Всего хорошего». Не став дожидаться моего ответа, Ромин положил трубку. «Я же осталась стоять», — прижав телефон к уху. Виктория в момент смерти Марка была с ним. Наверное, это что-то дозначило. Как минимум, факт двойного дна у истории, случившейся много лет назад. Вот только нужно ли им не было копаться в ней? Я в этом очень сильно сомневалась. На следующее же утро случился вполне ожидаемый визит. Рассчитывать на то, что Серебров исчезнет из наших с жизни, не приходилось. Да и я по вполне понятным причинам этого не желала. Наш разлад нашим разладом, а сын не должен был лишаться отца. Взглянув в глазок, я закатила глаза. Горло тут же подкатила тошнота. Мне вовсе не желалось нервничать. Но я прекрасно понимала, что именно это меня и ждет. Бесконечно вытрепанные нервы на протяжении ближайших нескольких месяцев. Первое. Не смей меня дергать никакими вопросами, которые ко мне уже отношения не имеют, заявила я с порога, едва открыла дверь. Вполне можно было не пускать Яна в квартиру, но это было бы опрометчиво. Серебров ведь не поленится приходить и приходить снова. Тем более, что его вещи так и стояли в сумках в прихожей. Второе. Говори, зачем пришел, и уходи. Нам с Киром нужно в садик и по делам. Ян хмуро смотрел на меня, засунув руки в карманы брюк. По лицу мужа было видно, эту ночь он не спал, так же, как и я. Вот только причины этого недосыпа у нас с ним могли быть совершенно разные. Нам нужно поговорить, повторил он то, что я уже слышала не раз. Не нужно отрезала я. Все, что нам требуется, обсудить условия развода и раздела имущества. Ну и проживание Кира. Я требую, чтобы сын жил со мной. Сделав глубокий вдох, я сглотнула. В горле образовался комок, от которого во все стороны расползались противные тягущие спазмы. Я ведь совершенно не желала все это обсуждать, здесь и сейчас. Значит, следовало остановиться. И молчи. Прошипела когда Серебров собрался протестовать. «Арина, да выслушай же уже ты!» — взмолился он, шагнув ко мне. «Я очень перед тобой виноват. Прости меня. Я сделаю все, что скажешь, лишь бы ты...» Выставив перед собой руку, я помотала головой. Слава всем святым! В этот момент в прихожую с радостным криком «Папа!» выбежал Кирилл. Это дало мне возможность отступить. Я просто ретировалась в ванную, где и заперлась начала умываться, чтобы совладать с приступом, который поднимался изнутри и заставлял меня чувствовать такую слабость, какой я не ощущала никогда в жизни. Да уж, если так дело пойдет, в следующую встречу с мужем мне понадобится ведро. Все же, придя в себя, я посмотрела в зеркало. Бледная, зареванная, кожа словно бы истончилась, и под ней можно было разглядеть каждую тоненькую жилку вен. От прежнего цветущего вида не осталось и следа. «Стоп! Хватит, Арина! У тебя ты сама и ребенок. Об этом и стоит думать в первую очередь». «Мам! А папа меня в садик отведет, а потом тебя на работу отвезет», радостно возвестил Кирилл, уже одетый и вертящийся рядом с Яном в прихожей, когда я нашла силы покинуть свое убежище. «Про то, что случилось между мной и его отцом, мы с сыном не говорили» но я держала в голове еще то, что мне придется объяснить Кириллу, почему его родители не будут впредь жить вместе. «Вот как?» – сложила я руки на груди. «Вообще-то такие вещи стоит обговаривать прежде всего со мной». Эти слова я обратила уже к Сереброву. В мыслях снова появился страх, что если сейчас позволить Яну отвести Кира в садик, у мужа может возникнуть желание забрать сына и шантажировать меня им. Но я ведь не смогу это контролировать. Не сумею днями сидеть возле ворот детсада, цепным псом, и ожидать подвоха со стороны Сереброва. «Ты выглядишь приболевшей», – тихо сказал муж, шагнув ко мне и понуждая отступить. Как только я сделала шаг назад, на лице Яна появилась болезненная, полная горечи усмешка. «Да», – подхватила какой-то вирус, – соврала мужу, и когда он насторожился, отмахнулась. «Но уже лучше». Так что отвези Кира в сад, а я дома посижу, долечусь». Я лгала. И, судя по виду Сереброва, он прекрасно это понимал. Мне так и представлялось, как и в его голове происходит работа мысли, когда он раздумывал, настоять ли на том, чтобы отвезти меня к врачу, или же просто согласиться с теми малыми уступками, на которые я пошла. «Идет. И если вдруг станет хуже, сразу меня набери», – сказал он, после чего повернулся к сыну. Собирайся, Кирюх, едем в садик. Мне хотелось выдать что-то вроде предостережения, уведомить мужа, что я буду на чеку, и если вдруг Кир до места назначения не доберется, подниму на уши всех, включая министра МЧС. Но вместо этого я стояла и боролась с дурнотой. А как только за мужем и сыном захлопнулась дверь, вновь метнулась в ванную и склонилась над белым другом. Меня обильно вытошнило и стало легче. Еще не хватало и впрямь прихватить какую-нибудь инфекцию. Устроить себе каникулы постельного режима, последнее, чего не доставало для личного счастья. Нажав на смыв, я присела на бортик ванны и прикрыла глаза. Пыталась вспомнить, когда у меня в последний раз были женские дни, но не могла. И почему я вообще об этом думаю? Это последнее, о чем вообще стоило помышлять. Когда сердце с силой забилось в горле, а паника, объявшая меня, стала нестерпимой, я вскочила на ноги и принялась лихорадочно копаться в ящиках тумбы под раковиной. Где-то должен был лежать тест на беременность, тот самый, который остался, когда у меня была предыдущая задержка. Гормональный фон оставлял желать лучшего. Сбои происходили часто. И именно потому, что мне нельзя было больше заводить детей, я запаслась тестами. Лишь бы нивелировать опасность залететь.